Глава 29. В трех метрах от стены тянулся ряд мощных четырехгранных колонн. Потолки тут были высокие, это ощущалось по акустике, и света от пламени зажигалки не хватало, чтобы их увидеть. Кто-нибудь чувствует ветер? Пламя зажигалки вспыхнуло в паре метров, горело ровно, реагируя лишь на дыхание Харитонова. Нет, дерьмо! Отчаяние снова потихоньку овладевало всеми, пока Виктор не догадался отойти к колоннам. «Здесь! Чё? Вытяни руку!» Харитонов чиркнул зажигалкой и поднял руку над головой. Виктор зашагал вдоль колонн влево, затем вправо, а через несколько шагов побежал. «Теперь сюда!» Харитонов пошел следом. «Ну, смотри!» Прямо над Харитоновым чернел прямоугольный проем, напоминавший окно. «Охренеть!» Через трехметровые интервалы угадывались такие же оконные силуэты, но все они были заложены. К ним подошел Пустовалов. «Здесь метра четыре, не меньше. Будем искать доски?» «Не!» – Пустовалов задрал голову. «Подсадим Виктора. Не дотянется. Если вытянем руки, может получиться». «Он не сможет подтянуться». «Смогу», — не согласился Виктор. «Это стена, а не турник». «Да не надо подтягиваться, мы толкнем его», — заявил Пустовалов. «Как в акробатике. Ты возьмешь за одну ногу, я за другую, и подбросим». И он грохнется. «Не грохнется. Будет упираться руками в стену». «Попробуем». «Сколько ты весишь?» — спросил Пустовалов. 65 где-то». Харитонов и пустовалов присели, и Виктор забрался к ним на колени. Каждый ухватил Виктора за ступню, пока Катя светила зажигалкой. Виктор упирался руками о стену. «Давай!» – пробасил Харитонов. Виктор вытянул руки. До небольшого наличника в виде выступающих кирпичей оставалось еще сантиметров двадцать. Виктор попробовал подняться на носках, но ничего не вышло. «Надо подбрасывать». Виктор неслышно выдохнул. «Готов?» – спросил Пустовалов. «Только отходите потом, а то я на вас грохнусь». Зажигалка погасла. «Насчет три. Катя!» За спиной Виктора снова возник скудный пляшущий свет. Сам он видел черноту над собой, вот только сомневался, что сможет удержаться пальцами за кирпичный наличник, а если тот обрушится ему на голову. «Раз!» «Надо попробовать сунуть руки подальше!» «Возможно, там найдется упор. «Два!» «А возможно, найдутся осколки стекла или торчащий гвоздь. «Три!» Подбросили его даже слишком высоко. Виктор запустил руки по самые локти, одновременно понимая, какая это дурацкая идея. В груди похолодело от страха падения, пальцы заскользили по песку, но в последний момент зацепились за ребро наличника». Виктор тотчас стал подтягиваться. Пламя погасло. «Ухватился?» Виктор тяжело пыхтел. Подтянуться до груди не проблема, а вот дальше... Он вытянул руку, судорожно ощупывая пространство перед собой. Ничего, только мелкий песок, пылящий в лицо и твердый, скорее всего, бетонный пол. Виктор зацепился локтем левой руки за наличник, а правый стал шарить по внутренней части стены. Скоро он нащупал кончиками пальцев шов между кирпичами и напряг все мышцы. Это был чертовски неудобный зацеп, но, потратив остатки сил, он все же вскарабкался в проем. Здесь царила такая же беспросветная тьма, зато уже явно ощущался поток воздуха. «Что там?» «Тут проход», – эхом ответил тяжело дышавший Виктор. «Блин, а как мы ему зажигалку передадим?» «Бросать не вариант!» «Кто бы сомневался», — подумал Виктор, медленно вставая. Несмотря на усталость, в нем проснулся исследовательский интерес. Проход, судя по явственно ощутимому ветерку, явно не тупиковый. Виктор вытянул руки и пошел вперед. «Все в порядке?» — крикнул Пустовалов. «Да, ветер точно идет отсюда!» «Господи, помоги!» «Виктор, только будь осторожен!» Виктор шел, сгибаясь под низким потолком, пока руки не коснулись кирпичной стены. Быстро ощупав ее, он понял, что проход замкнутый. Лишь в верхней части обнаружилось небольшое скругленное отверстие, напоминавшее вершину арочного проема. Виктор просунул в него руку. Пролезть туда казалось делом немыслимым. Он положил ладони на ряд кирпичей, образовывавших нижнюю часть отверстия, и попробовал расшатать. Бесполезно. Кирпичей не так сложно выбить кувалдой, приложив правильно силу, но не голыми руками. В принципе, если постараться, он смог бы, наверное, и пролезть. Голова точно пройдет. Вот только что его ждет в этом мраке, если там за стеной не продолжение сбойки, а такая же высота, на которую его подбросили? Если он рухнет в темноту вниз головой, сломает позвоночник, будет стонать, то никто ему не поможет, даже Пустовалов. И даже если Пустовалов захочет помочь, по-хорошему следовало бы вернуться, искать в зале доски, мастерить из них что-то. Но это опять трата сил, которые у всех на исходе. «Витек, ну что там?» – раздался голос снизу. Виктор не ответил. Он просунул голову в отверстие, она пролезала почти впритык. Отверстие шириной примерно в два кирпича, значит, его плечи тоже пролезут. Виктору не хотелось тратить время. Он снял кроссовок и бросил в отверстие. Судя по звуку падения, там находился такой же песочный пол. Пока Виктор протискивался, до него доносилась тихая болтовня и даже смех. Судя по всему, новые друзья обрели надежду в его лице. Они все еще обсуждали «Ромика», И в ответном смехе Кати на Харитоновские скабрезности звучали нервические нотки. Она боялась, что он вновь явится из темноты. Она не верила, что две разные личности умещались в одном человеке. Виктор вспомнил вспышку от выстрела и фигуру Пустовалова, стоявшую за Ромиком, который вонзил свои длинные пальцы в нежную Дашину шею. «Хорошо быть таким, как Пустовалов. Бах, и ты герой!» Ничего не боишься. Эта девчонка, конечно, уже покорена. Виктору пришла в голову мысль, а что если они и впрямь ошибаются? Что если Олег и Ромик это не два разных человека в одном теле, и настоящий Олег притаился там в темноте? Темнота, конечно, подливала масло в огонь. Виктору показалось, будто кто-то дует ему в щеку, и на голове зашевелились волосы. Он взял себя в руки. Это просто ветер. Тяжело дыша, он уперся в стену, возбужденный бубнеж Харитонова и Катин смех все еще доносились снизу. Проведя много времени рядом с такими девушками, как Катя и Даша, Виктор испытывал странное чувство. С одной стороны, его притягивала красота, это было так естественно, однако все его попытки двинуться навстречу этому чувству в лучшем случае наталкивались на стену. И дело было даже не в том, что он был лохом, как говорил Харитонов или что-то в этом роде, эта двойственность по-настоящему проявилась только теперь, он это чувствовал. Если раньше у него был хоть какой-то шанс, то едва случилось все это говнище, как женские инстинкты моментально и всецело переключились на таких, как пустовалов, словно на дворе царил феодальный век, и на таких, как харитонов, словно на дворе царил каменный век». А такие, как Виктор, были низвергнуты на самое дно иерархии. Впрочем, все довольно логично и просто, как и должно быть в природе. Пустовалов и Харитонов лучше него приспособлены к выживанию в новых условиях. Не Нелишенный самоиронии, Виктор улыбнулся, опустившись на бетонный пол. Но сейчас у него появился шанс на спасение куда больше, в отличие от тех, кто там внизу ржет и курит женские сигареты. Виктор отыскал свой кроссовок, надел и отправился дальше. На ощупь кирпичи были разных размеров и почти все с отколотыми уголками, что говорило о том, что проход здесь был таким же старым, как и подземелье. Он ощущал под ногами неровности, в основном из-за осколков кирпичей и деревянных щепок. Пол здесь имел небольшой уклон и слегка пружинил. Виктор догадался, что перешел на деревянный настил. Вскоре нога его повисла в воздухе. Уровень пола опустился сантиметров на 10 Виктор осторожно спустился, чувствуя запах сухого цемента. Возможно, стройматериалы оставили те, кто закладывал эти проемы. Носок-кроссовка уперся во что-то мягкое. Он присел, ощупал большой плоский рулон, напоминающий гидроизоляционный материал. Еще одной неожиданной находкой стали брошенные поперек прохода носилки с грудой кирпичей. Пройдя еще метра три, Виктор обнаружил, что стена кончилась, и он вышел к повороту. Он предположил, что здесь, возможно, Т-образный перекресток, либо просто поворот направо, но решил не выяснять это сейчас и сразу двинулся вправо. Под ногами валялось много всякого хлама, и по-хорошему все стоило исследовать, но инстинкт гнал Виктора вперед. Он верил, что обилие стройматериалов говорит о том, что здесь должен быть какой-то выход. Виктор дошел до конца коридора. Дальнейший путь преграждала стена, выстроенная на этот раз из крупных бетонных кирпичей, вроде тех, которыми выкладывают фундаменты. Это несколько расстроило Виктора, но вскоре он понял, что это не стена, а простенок с неровным торцевым краем в виде кирпичных зубьев за которым проход продолжался. Продвигаясь вперед, он вдруг осознал, что идет уже чрезвычайно долго. Ему казалось, что он должен был пройти не меньше 30 метров. Его удивляло, что он до сих пор слышит непринужденную болтовню Харитонова и Кати. Не только потому, что в абсолютной тишине замкнутого пространства, с учетом эффекта трубы и всего такого, «Их голоса должны поглотить расстояние и разбить куча разных преград, а скорее потому, что их болтовня все время звучала где-то рядом, будто они не сидели там далеко позади и внизу, а перемещались вместе с ним и даже как будто обгоняли его». Виктор прислушался. «Да, вот смеется Катя где-то справа, и чуть впереди сразу же басит Харитонов». Нога Виктора снова уткнулась в преграду. Он осторожно присел, вытянув руки. Похоже, старая палета. Только бы не получить занозу. Виктор отдернул руку и стукнулся локтем о жестяное ведро с песком. Ведро напомнило о жажде. Какие там первые признаки обезвоживания? Сильная жажда, слабость, головокружение и тошнота. У него в наличии как минимум три из четырех. Виктор ощущал дикую усталость. Прислонившись к стене, он прислушался к голосам. Снова Катькин смех оно что-то предъявляло мужчинам. Ее можно понять, учитывая, что она сегодня натерпелась. Внезапно Виктора озарила мысль. Ему нужно обследовать пол. Здесь много всякого хлама, и, возможно, найдется бутылочка воды. Конечно, рассчитывать на это было крайне самонадеянно, но... Превозмогая слабость, поддавшись безумной идее, Виктор стал шарить руками вокруг. Вдруг строители оставили тут бутылку с водой пускай даже протухший, безуспешно, все те же песок и пыль, а еще мешок цемента, ведро и палета, а также камни, кирпичи и старые измазанные по белкой доски. Виктор снова сел, прислонившись к стене, и стал заваливаться на бок, пока не лег совсем, затем сцепил руки на груди и, уложив голову на кусок бетонного кирпича, закрыл глаза». Только теперь Виктор услышал, как в разговоры вплетается какой-то посторонний звук – мерное гудение. Сначала Виктор не обратил на него внимания, слишком простым и естественным был этот звук. Из тех, что постоянно слышишь с рождения и потому не замечаешь – гудение компрессора-холодильника. Виктор открыл глаза. Не просто холодильника, а работающего холодильника. А это значит, что в нем может быть… Виктор сел. Следовало бы, конечно, крикнуть, чтобы они там внизу заткнулись, но не хотелось тратить силы. Виктор понимала другое: если он слышит шум холодильника, значит между ними не может быть сплошной кирпичной стены. Виктор вспомнил потоки воздуха, и, отойдя к торцу коридора, поднялся на цыпочки и ощупал верхнюю часть стены. Рука сразу же коснулась гладкой поверхности древесно-волокнистой плиты. Ну, конечно. Он пошел вдоль стены, и все пространство, чуть выше головы и, судя по всему, до потолка, было закрыто листами ДСП. Видимо, строители не стали заморачиваться, выкладывая стену кирпичами до конца. Виктор постукивал кулаком по плите, и ему нравился этот звук. Звук глухой пустоты. Звук пространства за этой хрупкой стенкой. Пространство с холодильником. Виктор пошарил руками по полу, в надежде найти какой-нибудь инструмент, и вдруг замер. До него долетел голос. Опять внизу, совсем рядом. Виктор прислушался. «Вообще-то я разговаривал с девушкой, а не с вами со всеми, и подслушивать нехорошо». Знакомый голос заставил Виктора вздрогнуть. «То есть нам надо было отойти или заткнуть уши?» — раздался другой знакомый голос. Виктор потряс головой, но голоса все равно проникали в нее. «Должен же я сохранить хоть какую-то тайну? А вдруг это не просто детские фантазии?» «Ничего не говори им. Все ясно. Учись кадрить девчонок у стариков, ви...» Виктор что есть силы прижал ладони к ушам так что заболела голова, после чего закричал, развернулся и, стараясь производить как можно больше шума, принялся шарить руками по листу ДСП, быстро двигаясь вдоль стены и пиная все, что попадется под ноги. В какой-то момент пол исчез, а вместе с ним состояние покоя. Виктор падал. Судорожный взмахи руками ни к чему не привели. Он падал в колодец вниз головой и падал уже слишком долго, чтобы остаться живым. В конце концов Виктор подумал, что пускай лучше смерть, чем сломанный позвоночник. Еще он успел услышать смех Олега, после чего щека его коснулось чего-то твердого и обжигающего, видимо, стенки каменного колодца. А потом все закончилось. «Витек, ну что там?» На вопрос Харитонова отозвалось только эхо в дальних углах подземелья. Хотя, судя по возне наверху, Виктор был еще где-то недалеко. «Не отвлекай его», — сказал Пустовалов. Он сидел между двумя девушками, положив руки на колени. Свой МКВ-15 он давно уже выбросил. «Кстати, давно хотел спросить, как тебе это удается?» Переключился на него Харитонов, чиркнув зажигалкой. «Что?» «Убивать их, не получая взамен даже царапин. Если ты про тех двоих, то нам просто повезло». «Ага», — усмехнулся Харитонов. «И на что же ты выменял такое везение? Спас кого-то в прошлой жизни?» Пламя зажигалки вспыхнуло и погасло, и Даша, хотевшая было взглянуть на Пустовалова в этот момент, увидела лишь темноту. «Или, может, наоборот?» Попыткам Харитонова разговорить Пустовалова помешала Катя которая вбила себе в голову, что кто-то ходит на другой стороне зала. «Это же Виктор!» «Да же, на той стороне!» «Что, думаешь, он все еще шныряет поблизости?» Решил попугать девушку Харитонов. «Очень смешно!» «Он мертв!» «А почему вы говорите «он»?» «Ну, они оба мертвы!» «А я вот сейчас уже не уверен», — продолжал нагнетать Харитонов. Катю передернула от страха. И сидевший рядом Харитонов это почувствовал. «Ага. Теперь я слышу. Там кто-то ходит». «Да замолчи ты уже!» «Точно ходит!» Харитонов захохотал и черкнул зажигалкой. Увидев пламя, Катя достала помятую пачку «Вок-арома». В ней оставалось 8 сигарет. «Дай прикурить!» Харитонов с удивлением снова черкнул зажигалкой. «Откуда у тебя сигареты?» «Они всегда у меня были...» «И ты молчала? В смысле? Зажигалки все равно не было. Дай мне одну!» Катя протянула ему сигарету. Пустовалов и Даша тоже попросили закурить. «Вот блин, вы же не курите!» – удивилась Катя. «Сейчас все курят. Да ладно, мне не жалко!» Даша закашлялась после первой затяжки. Ее охватила свинцовая усталость. Темнота вдруг сделалась какой-то яркой и густой а следом накатила сильная тошнота. Огоньки сигарет скудно освещали лица. Харитонов пытался скабрезно шутить. Катя смеялась. Даша понимала, что это защитная реакция, что этот смех скорее от стресса. Ей самой было не по себе. Она все еще чувствовала холодные противные пальцы на своей шее. Очередной приступ тошноты вынудил ее выбросить сигарету. А как вы поняли, что они, как это... «Один и тот же!» Голос Кати звучал с некоторой хрипотцой. В свете огоньков мелькали очертания ее превосходной фигуры. «Наш везунчик понял», — сказал Харитонов. «Эй, давай расскажи! Мне ведь тоже интересно!» Пустовалов выбросил во мрак окурок, который, рассыпавшись небольшим снопом искр, остался догорать яркой точкой в пяти метрах. «Помните его рассказ про грибного убийцу?» «Да, да, да!» «Тот, бабушку в деревне, к которой он ездил летом, и его не выпускали гулять, потому что, как только он приезжал, в лесу происходили убийства?» «Ага, а он не слушался и все равно убегал». «Послушай-ка», — догадался Харитонов, «так это он, что ли, тот убийца?» «И, возможно, даже сам об этом не знал, по крайней мере, та его часть, которую звали Ромиком». «Грибной убийца жил у него в голове?» И мы сегодня с ним познакомились. Правда, представился он почему-то Олегом. «О, Господи!» – перепугалась Катя. «Надо скорее валить отсюда!» «Спокойно, Катюха!» Виктор открыл глаза, ничего не увидел, пошевелил ногами и руками. Все на месте. Только правая щека горела и от боли распирала колено. «Это сон, всего лишь сон!» – обрадовался Виктор. Ощупав пространство вокруг себя, он наткнулся на знакомую палету и ведро с песком. Ах, вот оно что! А ему приснилось, как он падал в бездонный колодец. Какой кошмар! И да, ему еще снилось, будто Олег все еще жив. Он слышал его голос и даже как будто свой. Какие все-таки липкие и жуткие кошмары снятся в подобных местах. Постой-ка, а что насчет... Виктор вскочил, потрогал стену пространство над ней. О да, и звук компрессора на месте, а вот голосов его друзей теперь не слышно. Оно и к лучшему, надоели. Первым попавшимся кирпичом он принялся долбить по листу ДСП. Дело это оказалось не таким уж простым. На листе оставались вмятины и даже дыры, через которые ничего не проглядывалось. При этом сама пластина оставалась недвижимой, словно изнутри ее подпирал какой-то каркас. Виктор просунул в одну из дырок палец, нащупал деревянную доску, которая как будто поддавалась давлению. Проковыряв отверстие, он засунул руку глубже, нащупал какую-то ткань, а под ней твердую поверхность. И тогда он понял, что это. Это был шкаф. Виктор просунул руку дальше и стал рывками отталкивать доску от себя. После очередного толчка доска не вернулась на место. Виктор ощутил резкий порыв воздуха, и следом его оглушила целая какофония звуков. В лицо полетела пыль. Теперь ему кричали, кажется, Харитонов надрывал глотку. Но Виктор не отвечал, его охватил азарт первооткрывателя. Он со стервенением доломал хрупкий лист ДСП и через пару минут забрался в помещение с холодильником. Не в силах сдерживаться, пошел на источник шума. Споткнулся об опрокинутый шкаф, растянулся и, не обращая внимания на боль в колене, тут же вскочил. Вот он, невысокий, с морозильной камерой. Виктор распахнул дверцу, яркий свет ударил в лицо, заставив зажмуриться, но он успел заметить пустые полки. Не отрывая глаз, ощупал внутренности холодильника. Пусто. «Только на боковой полке липкая бутылка». Виктор поднес ее к глазам. «Кетчуп». Он разжал пальцы, бутылка грохнулась на пол. Виктор стал соскребать ини со стенок морозильной камеры, суетливо запихивая в рот. Снег во рту испарялся, как в мартеновской печи. Лампочка холодильника осветила довольно просторное, но замкнутое помещение». Возле каждой стены стояли большие самодельные шкафы с множеством ячеек, и в каждой ячейке что-то лежало. Слева располагалась темная металлическая дверь, рядом с ней выключатель. С потолка свисала лампочка, но Виктор все никак не мог оторваться от морозилки со снегом. Наконец он сделал усилие над собой, подошел к двери, включил свет и все еще моргая и щурясь, оглядел помещение, оказавшееся чем-то вроде мастерской. На деревянном верстаке среди хлама лежала двухлитровая бутылка Бунаквы, наполовину заполненная жидкостью. «Только не раствор», — повторял про себя Виктор, приближаясь к бутылке. Это была вода, теплая, мерзкая, с дерьмовым привкусом, но Виктор не мог оторваться. Отпив ровно половину, он перевел дух и снова припал к горлышку, но в этот раз заставил себя остановиться». Он испытал стыд, смешанный со злостью, животной злостью. Там внизу еще четырех человек мучает жажда. Без этих людей он не оказался бы здесь и не выжил бы вообще. Но животный инстинкт тянул к воде и требовал оставить все себе, все влить в себя без остатка. Дверь была закрыта снаружи, но Виктор не думал, что будет проблемой вскрыть замок второго уровня. Здесь, судя по всему, полно инструментов. В первую очередь надо найти, чем можно пробить стену и способ освещения, ну и, конечно, воду по возможности. Из опрокинутого шкафа на пол вывалилось огромное количество предметов. Тряпки, пластиковые респираторные маски, покрытые строительной пылью, россыпи сверл, камни для заточки ножей, пластиковые бутыли. Первой ценной находкой стала упаковка спичек. Виктор положил ее на верстак. Вскоре там же появились моток пеньковой веревки, скотч, банка машинного масла, канифоль, проволока, банка с гвоздями, две пыльные спецовки, строительный нож, молоток и зубила. 15 минут Виктору понадобилось, чтобы соорудить факел с подставкой. Он, конечно, предпочел бы найти фонарик или хотя бы свечку, но увы. После всех приготовлений Виктор присел на крутящийся стул с разорванной обшивкой вытер самой чистой внутренней частью рукава под со лба и, осмотрев результат своих трудов, заключил, что все не так уж плохо. По крайней мере, в ближайшее время они не умрут. Здесь тихо, нет признаков опасности. За дверью, возможно, найдутся санузлы, и значит вода. В общем, осталось только помочь добраться сюда остальным. Интересно, справились бы они без него?